процессе реконструкции Рассказ представляет собой беспощадную насмешку над распространившимся в Японии в начале XX века подражательством внешним сторонам европейской культуры. Действие происходит в токийском ресторане под претенциозным названием «Европа Палас». Поспешная модернизация этого заведения выглядит жалко. Национальный облик утрачен, Европейский не обретен. Нелепо выглядит громоздкая мебель, старинные каллиграфические надписи соседствуют с псевдоевропейской живописью. Да, Япония находится в процессе реконструкции, говорит герой, имея в виду не только описанный ресторан, но и всю страну, охваченную лихорадкой вестернизацией. До театра Кабуки советник Ватанабе доехал на трамвае. Недавно прошел дождь, и местами еще стояли лужи. Старательно их обходя, он направился в сторону департамента связи, смутно припоминая, что ресторан должен быть где-то совсем рядом, за углом. Улица была совершенно пуста. На всем пути от трамвайной остановки до ресторана ему повстречалась лишь компания оживленно беседовавших мужчин в европейских костюмах, судя по всему, они возвращались со службы, Да яркая девица, по-видимому, служанка из ближайшего кафе, посланная куда-то с поручением. Проехала мимо коляска рикши с задернутыми шторками. Еще издали видна вывеска «Европа-палас». Вдоль улицы, ограниченной с противоположной стороны каналом, тянется дощатая изгородь, а за ней здание, обращенное фасадом в тихий переулок. Два косых лестничных марша по фасаду образует нечто вроде усеченного треугольника. На месте усечения две двери. Ватанабе поднимается наверх и останавливается перед дверьми, не зная, в которую войти. Потом замечает слева табличку «Вход» и, аккуратно вытерев ноги, переступает порог ресторана. Перед ним простирается широкий коридор с ковриком у входа. Ватанабе еще раз вытирает ноги, смущенные тем, что вынужден идти во внутренние помещения в уличной обуви. При входе в традиционный японский дом уличная обувь непременно снимается. Вытирание ног представляется японцам весьма слабой мерой санитарии и гигиены. Не видно ни одной живой души. Лишь откуда-то из глубины здания доносится стук молотков. Вспомнив дощатую изгородь, вот она бы сообразил. Идет реконструкция. Так никого и не дождавшись, он прошел в конец коридора и снова остановился в раздумье. Спустя некоторое время появился меланхоличный официант. «Вчера я сделал заказ по телефону». «Вы имеете в виду ужин на две персоны?» — уточнил официант. «Пожалуй, на второй этаж». И жестом указал дорогу. Официант шел сзади. Поэтому, чтобы понять, куда следует идти, Ватанабе вынужден был то и дело оборачиваться. В японских ресторанах прислуга идет впереди с тем, чтобы показывать гостю дорогу. Здесь, на втором этаже, стук молотков стал еще громче. «Веселая музыка», — заметил Ватанабе. «Не извольте беспокоиться. В пять часов рабочие уйдут, и будет совсем тихо. Сюда, пожалуйста». Он забежал вперед и распахнул двери залы, обращенные на восток. Для ужина вдвоем обстановка была слишком громоздкой. Три стола, у каждого по 4-5 стульев. Возле окна диван и декоративное карликовое растение. Карликовые деревья, бонсай, принятые в японских интерьерах, имеют высоту 30-40 сантиметров. Высокие комнатные растения – кажутся японцам несоразмерными. Не успел Ватанабе осмотреться, как официант распахнул следующую дверь. «Сервировано будет здесь». Эта комната выглядела поуютней. В центре стол, на нем корзина с азалиями и два куверта, один против другого. Обстановка этой комнаты больше соответствовала случаю, и Ватанабе успокоился. Официант, извинившись, удалился, а вскоре стих и стук молотков. Часы показывали пять. До назначенной встречи оставалось тридцать минут. Взяв из коробки сигару, Ватанабе обрезал кончик и закурил. Предстоящая встреча не особенно его волновала, словно бы ему было безразлично, кто будет сидеть по ту сторону цветочной корзины. Он и сам удивлялся этому спокойствию. С сигарой во рту он опустился на диван и посмотрел за окно. На земле у забора громоздились штабеля строительных материалов. Похоже, зала помещается в торцовой части здания, потому что видна стоячая вода канала, и на противоположном его берегу особнячки, похожие на дома свиданий. Улица по-прежнему пустынна, только где-то в самом конце ее маячит одна единственная фигура женщины с ребенком за спиной. Со второго этажа отчетливо видно массивное здание из красного кирпича. Это военно-морская библиотека. Сидя на диване, Ватанабе изучал внутреннее убранство залы. Стены украшали картины, ни в малейшей степени не согласующиеся между собой по стилю. Цветущая слива с соловьями и Урасима Таро, какая-то одинокая хищная птица. Уросима Таро — герой старинной японской сказки, рыбак, попавший в подводное царство и проведший там 300 лет. Продолговатые и узкие декоративные свитки выглядели под высокими потолками несоразмерными, словно их развернули только наполовину. Над дверью красовалась матерчатая полоска с письменами века богов. По преданию, эти знаки бытовали в Японии до того, как получила распространение иероглифическая письменность, заимствованная из Китая. «Да, современная Япония — не эталон вкуса», — решил Ватанабе и продолжал курить, стараясь ни о чем больше не думать. Но вот в коридоре послышались голоса. Дверь отворилась, и перед ним предстала та, Ради которой он сюда явился. Большая соломенная шляпа аля Мария Антуанетта, украшенная огромным пером, серое пальто нараспашку, под ним серая же юбка и тончайшие работы, батистовая блуза. В руке изящный, как игрушка, летний зонтик. Ватанабе расплылся в приветливой улыбке, положил сигару и стремительно встал. Дама кивнула сопровождавшему ее официанту и лишь затем подняла глаза на Ватанабе. Огромные карие глаза, от которых он когда-то не мог оторваться. В те дни под ними еще не лежали густые лиловые тени. «Кажется, я опоздала», — сказала она по-немецки, нарочито небрежным тоном. Зонтик перекочевал в левую руку, правая же в перчатке была протянута ему. Сковывает присутствие официанта, подумал Ватанабе, вежливо пожимая пальцы дамы. Доложите, когда ужин будет готов, распорядился он, и официант тотчас же удалился. Зонтик был брошен на диван, туда же со вздохом облегчения опустилась дама. Она неотрывно смотрела ему в лицо. Ватанабе придвинулся ближе. Как тихо! Наконец, проговорила она. Когда я пришел, здесь стоял немыслимый грохот, идет реконструкция. Ах, вот оно что! Видно, поэтому так неуютно. Впрочем, мне теперь везде неуютно. Когда и какие дела привели тебя сюда? Я приехала позавчера, а вчера мы виделись с тобой. Так какие же тебя привели дела? С конца прошлого года я находилась во Владивостоке. «Выступала в ресторанах?» «Да». «Одна или с труппой?» «Ни то, ни другое. Мы вдвоем. Ты его знаешь». Немного помедлив, она добавила. «Со мной Косинский». «Тот поляк? Ты что же, стала пани Касинской? «Нет, просто я пою. Косинский аккомпанирует». «И только?» «Видишь ли, когда путешествуют вдвоем...» Отрицать было бы, понятно. Значит, он тоже в Токио? Да. Мы остановились в Отагаяме. Как же он отпускает тебя одну? Концерты даю я, он только аккомпанирует. Она сказала Биглейтон, что можно было истолковать двояко: аккомпанирует, сопровождает. И не утаила от него нашу встречу на Гинзе. Он тоже выразил готовность повидаться. «Избавь, пожалуйста. Не беспокойся. Денег у нас пока много. Сейчас много, потом потратите, и станет мало. Что тогда? Поедем в Америку». Еще во Владивостоке нас предупреждали, что на Японию не следует рассчитывать. «Правильно вас предупреждали. После России надо ехать в Америку». «Япония пока не доросла». Она в процессе реконструкции. Что я слышу? И это говорит японец, да еще сановная особа. Вот расскажу в Америке. Ты ведь правда важный чиновник? Чиновник. И, наверное, из респектабельных? до да противного. Настоящий филистер. Сегодняшний вечер, конечно, не в счет. Слава богу. Дама сняла давно расстегнутые перчатки, протянула заледеневшие руки. Он торжественно пожал их. Она не сводила с него глаз. От залегавших под ними теней они казались еще больше. «Можно я тебя поцелую?» спросила она. Ватанабе поморщился. «Мы же в Японии». Как раз в эту минуту дверь отворилась и вошел официант. «Кушать подано!» «Мы в Японии», повторил Ватанабе, Встал и пригласил даму в соседнюю комнату. Вспыхнул электрический свет. Дама осмотрелась, села к столу. «Шамбре-сепаре», — сказала она с улыбкой. «Отдельная комната. Французский». Вот она б почувствовал какую-то неловкость. Возможно, мешала корзина с цветами. Выдержав паузу, он сухо заметил. Это получилось совершенно случайно. Налили шерри, подали дыню. Вокруг пары гостей суетились три официанта. «Смотри, сколько их тут!» — заметил Ватанабе. «И никакого толку. Ватагаями то же самое. Ватагаями не важно?» «Да нет, ничего. Правда, вкусная дыня?» «Поедете в Америку, там по утрам вам будут приносить гору всякой еды. Они ужинали...» и перебрасывались ничего не значащими фразами. Подали шампанское. «Есть ли в тебе хотя бы капля ревности?» Неожиданно спросила она. В продолжении всей этой беседы ни о чем она вспоминала, как бывало, сидели они после спектакля в кабачке «Голубые ступеньки», как ссорились и мирились. Хотела будто бы в шутку спросить, а помнит ли он то время, но вопрос прозвучал серьезно, и с явной болью. Вот Анабе поднял бокал шампанского и твердо произнес «Казинский золь «За здоровье Казинского, немецкий». Дама молча подняла свой бокал, лицо ее застыло в улыбке. Рука немилосердно дрожала. Было всего половина девятого, когда коляска рикши пересекла залитую огнями гинзу и повернула в сторону Сибы. Лицо ехавшей в ней дамы скрывала густая вуаль. 1910 год.